ЧАСТЬ ПЕРВАЯ Глава первая Твен лежал на поверхности. Вообще-то, межзвездные корабли для этого не предназначены. Они не взлетают с планет и не садятся на них. Их жизнь проходит в движении между звезд и в покое у орбитальных станций. Корабль на поверхности, неважно, планета или астероида, это мертвый, потерпевший катастрофу корабль. Но Твен был цел и лежал на поверхности другого корабля, настолько огромного, что он смотрелся бы с земной луне. Корабль этот, впрочем, ничуть не походил на планетоид. Не был он также шаром, сигарой или многогранником, как большинство кораблей соглашения. Живые корабли Фиол из плюснутой эллипсоиды Аурон он тоже ничем не напоминал. В самом грубом приближении исполинский корабль «Ракс» походил на кусок ветвящегося коралла, обломанный или обточенный во что-то близкое к шару, через который протянули миллиарды лент, проводов и труб самого разного диаметра, то ли повинуясь непостижимой логике, то ли совершенно небрежно и бессистемно. Ветви этого коралла, даже утончаясь к кнаружи, оставались многокилометровыми. И вот на одной из этих ветвей, на краю уходящей вглубь корабля пропасти, в которой сверкали и словно бы двигались обманчиво тонкие конструкции, лежал земной корвет Сила тяжести на поверхности корабля приближалась к земной. То ли корабль, несмотря на свою сотовую структуру, имел очень большую массу, то ли гравитация создавалась искусственно. Алекс, как ни странно, решил, что, скорее всего, верно первое предположение. Он стоял у полого, уходящего вниз края коралловой ветви, от восторга и восхищения задержав дыхание, и вглядывался в темные, скрящиеся бездны. За его спиной тянулась бугристая равнина, поверхность исполинского корабля. Впереди склон, обрывающийся в пропасть, уходящую куда-то в самые недра. Над головой висела планета — принадлежащая Ракс, и сияла крошечная белая звезда, совсем недавно бывшая голубым гигантом. Битва с кораблем стирателей высосала из нее чудовищное количество энергии. — Не упадите, мой дорогой юный друг! — воскликнул Уоллор. — Ваша смерть ляжет на мои сердца тяжелым грузом! Юный навигатор отступил от склона на несколько шагов. Глянул на довольно ухмыляющегося представителя Хал-3. Сказал, «Мне кажется, если прыгнуть вниз, то не разобьешься. Ракс тут все контролирует». Уоллор кивнул и подтянул шорты. В повседневной жизни его народ ничем не прикрывал тело, но он одевался из уважения к человеческим обычаям. «Без сомнения, Алекс! Без сомнения! Не знаю, отметили ли вы тот факт, что у нас с вами разная атмосфера!» Алекс с сомнением посмотрел на Уолра. Корабль-планетоид не имел атмосферы, но место посадки Твена окружал колеблющийся купол воздуха. Что его удерживало? Силовое поле или гравитационный барьер можно было лишь гадать но Ракс уверили, что выходить из корабля можно без всяких скафандров. «Нет, не заметил», — признался Алекс. «Вокруг вас выше содержание кислорода и ниже влажность», — сообщил Уолл. «Все, как мы привыкли. Бесспорно, Ракс — наиболее развитая культура соглашения. А этот корабль — удивительная простота». И сложность конструкции. Он нагнулся к пористой бугристой поверхности, вцепился крепкими толстыми пальцами в торчащую веточку, обломил, поднес к глазам. — Осторожно! — вскрикнул Алекс. — Что вы делаете? — О, это не опасно! — И неважно! — отмахнулся Уоллер. — Мы уже раздавили множество таких. Несколько мгновений он вглядывался в обломок. Хал были разумным видом, приспособленным к частично грунтовому обитанию, и их предки почти утратили зрение. Но Уоллор был из числа сторонников прогресса и генетического улучшения. Алекс подозревал, что его маленькие глазки на самом деле куда совершеннее человеческих. — Фрактал, — сказал Уоллор, — а точнее, квазифрактал. — Это э, э, сооружение, оно... «Растет! Живет! Отмирает и осыпается! Подобно кораллу!» Он раздавил веточку между пальцами, стряхнул пыль. «Сооружение?» — уточнил Алекс. «Он знал, что при общении с чужими стоит быть внимательным к оттенкам слов. Аудиоксена плохо приспособлен для передачи двойственных смыслов. Проще говоря, на нем очень трудно врать». Скорее всего, Ракс, разработавший общий язык, сделали это намеренно, а вот внешний английский, на котором сейчас говорил Уоллор, идеален для игры словами. Проще говоря, Уоллор не употребил слово «корабль намеренно». «Конечно», — сказал Уоллор, — «поиграем в загадки». Создано Ракс, огромное, перемещается в космосе и гиперпространстве, имеет огромную боевую мощь. Живет и развивается, но не корабль. — Что это? — Станция, — помедлив секунду предположил Алекс. — Не совсем. — Попытаешься снова? — Одна из трех станций, содержащих полный массив знаний о галактике, — выкрикнул Алекс. — Станция второй Наракс. Их флот был деактивирован. Ракс вывели из гипера одну из базовых станций, чтобы уничтожить стиратель. Уоллер радостно захихикал. — Нет, ты не угадал. Это и есть вторая на Ракс. Это не просто станция. Это она сама. В медотсеке было холодно. Слишком холодно, по мнению Горчакова. Он поежился, делая вид, что разглядывает мензурку, который уже поднес ко рту. На самом деле он изучал свою руку. Самая обычная рука. Он к ней привык за 34 года. Рука кидала мяч, строила замок из кубиков, щипала девчонок, гладила щенков. Потом стала перелистывать страницы, касаться под рук, сжиматься в кулак, держать инструмент. Хорошая рука. Вот только на ней больше не было крошечного шрама у большого пальца, полученного во время одной детской забавы, в которой участвовали набор «Юный химик», пластиковая бутыль, раскрашенная под ракету «Восток», вылепленная из термопластика фигурка космонавта Гагарина и очень даже настоящая машина скорой помощи. На ноге не было куда более заметного шрама. результата неудачного заезда на мотоколесе на чемпионате космошколы. Зато внутри живота, если верить доктору, Появился аппендикс, который Горчаков удалил на старших курсах. Тогда среди курсантов это было модно. В зубах исчезли две пломбы, но и дырок не стало. «Думаете, что у вас своё, а что от РАКС спросил Соколовский. корчаков залпом выпил, откашлялся. Взял со стола кусочек сыра, заел. «А, «Э, глупости, доктор. Своего в нас ничего не осталось. Нас пересобрали». «Ерунда!» — хладнокровно ответил Соколовский. «Скорее уж привели в порядок. Человеческое тело и без того полностью обновляется каждые семь лет». Вальц хмыкнул и с сомнением посмотрел на доктора. Они сидели в медотсеке втроем, что, по мнению Соколовского, было самым правильным количеством для душевного времяпрепровождения после сильного стресса. Горчаков, Вальц и сам Соколовский, опять же, по мнению доктора, являлись оптимальным составом. «Ну да, не смотрите на меня так», — согласился доктор. «Это очень упрощенно. Все клетки обновляются по-разному. Но факт остается фактом. Мы давно не такие, какими были в детстве или в юности. Вы бы переживали от того, что Ракс заменили в нашем теле тысячу или миллион клеток? Да вы бы и не заметили». — Так чем вас пугает замена сотни триллионов клеток? — Мне приятно, что они стали другими, — признался Корчаков. — У меня исчезли шрамы, к примеру. Не то чтобы я ими дорожил, но это были мои шрамы. — У меня исчезли седина, морщины и одышка. — Соколовский пригладил пышную черную шевелюру. — Все мое. — Но я не грущу. И уж если между нами... — О, Господи, только не надо снова про потенцию, — взмолился Корчаков. «Я рад за вас, доктор. Мы все ощутили какие-то положительные эффекты, но...» «Но что?» — спросил Соколовский, наливая еще по чуть-чуть. «Это можно считать подарком от РАКС». «Память», — коротко ответил Горчаков. Соколовский нахмурился и кивнул. «Да, я соглашусь. Но даже они ничего не могли сделать. Можно воссоздать разрушенные нейроны, но память... С ней сложнее». Не сговариваясь, они посмотрели на дверь в реанимационный блок. «Я не помню лицо матери», — продолжил Соколовский негромко. «Посмотрел фотографии, видео, ничего не отозвалось. Но мать уже семь лет как мертва, и, если честно, мы редко встречались в последнее время. Очень смутно помню свой первый брак, но это было полвека назад, да и брак не задался. Забыл, и хорошо». Профессиональные навыки вроде как не пострадали. — Все не так уж и плохо, — утешил его вальц. — Вам легко говорить, Гюнтер. Вы вообще как новенький, — с завистью произнес доктор. — А знаете, что еще я, кажется, забыл? — Гимн. Наш польский гимн. Он встал с куда большей резвостью, чем запомнилось Горчакову, вскинул голову и запел. — Ещё больше не погибло, если мы живём, Что враги у нас отняли, сабли отберём. Марш, марш!» Запнувшись, Соколовский упросительно посмотрел на Горчакова. «Домбровский», — сказал командиру коризненно. «Марш, марш, Домбровский. Это же наш общий герой, Лев». «Верно», — согласился Гюнтер. «Служил Саксонии». Потом Польше, потом России. А почему же он в нашем гимне, если всем служил? сварливо спросил Соколовский. Нет, он точно наш. Да вы не обижайтесь, сказал Горчаков. Ваш он, ваш, не претендуем. Я не обижаюсь, отмахнулся Лев. Вот уж на кого поляки не обижаются, так это на немцев и русских. У нас слишком тесные исторические связи. Он поднял мензурку, выпил и печально пропел: «Марш, марш, Домбровский...» «Эх, лучше скажите, почему у вас так холодно?» — спросил Горчаков. «Я считаю, что низкая температура помогает восстанавливаться нейронным связям», — признался доктор. «В реанимационном я поставил термостат на 15 «Не заморозьте девчонок», — нахмурился командир. «Вы уверены, что с ними все будет в порядке?» «Уверен», — твердо сказал Соколовский. В данном случае Ракс ошиблись. Лючи открыла глаза и спросила, «Доктор — Доктор? А Мегер выругалась так затейливо, что я ей даже позавидовал. Высшие нервные функции явно сохранны. — А как же выпадение памяти? — предположил Вальц. — Ну, выпадет что-нибудь, — отмахнулся Соколовский. — Чему там выпадать-то в ее возрасте? Что касается профессиональных навыков, так, э, между нами говоря, Лючи стоило бы все заново учить. Вот Анна не хотелось бы потерять нашего гениального пилота. Он разлил по мензуркам еще чуть-чуть водки и сказал. «Осталось полчаса. Не то чтобы я не доверял Ракс, но я хочу провести собственную диагностику». Тедди сидел в отсеке системщика, положив ноги на пульт. На палец у него была намотана тонкая леска, привязанная к рубильнику аварийного выключения Марка. Леска чуть провисала, время от времени Тедди тянул ее, пока не ощущал упругого напряжения, и снова отпускал. Когда-то, давным-давно, лет десять назад, маленький Тедди так ловил мелкую форель в ручье. — Это очень неприятное ощущение, Тедди, — коротко сказал Марк. — Здорово, — ответил теди и снова потянул леску. — Сейчас жахнет, — сказал Марк, — и вы останетесь без моей помощи. теди несколько секунд размышлял, глядя в потолок. В отсеке системщика не было ни видеокамер, ни даже постоянных экранов, никакого зрительного контакта между искусственным интеллектом и человеком. Только простейшие механические переключатели и индикаторы вспомогательных контуров. Все операции с кодом он проводил через изолированные дисплеи с сетевым экраном и аппаратным шлюзом, способные выводить лишь строго определенный набор символов и диаграмм. Звуковой канал Марка был также зажат на аппаратном уровне. Громкость нельзя было сделать травмирующей или выйти из узкого частотного диапазона человеческого голоса. В общем, все было сделано для того, чтобы искин не смог повлиять на системщика — сгенерировав эмоционально значимый человеческий образ или оказав воздействие на его психику зрительными или акустическими образами, что являлось по большей части теорией и параноидальной перестраховкой. Но совсем недавно это не помогло. Тедди натянул леску чуть сильнее. «Я на самом деле волнуюсь», — начал Марк. «Бум!» — сказал Тедди и резко дернул леску. Рубильник громко щелкнул. Тедди не знал наверняка, мог ли он услышать взрыв 500 граммов взрывчатки в трехметровом шаре из переохлажденных кристаллов и нейрогеля. Все-таки его отделяли от мозга Марка 20 сантиметров брони. Но он полагал, что какой-то звук бы раздался. «Вот видишь», — сказал он, — «мы по-прежнему вместе». «Ты поступил очень жестоко». — обиженно произнес Марк. — Взрывчатку извлекали нано-боты-чистильщика. Я не знал, справились ли они. — Теперь знаешь. И не чистильщика, а стирателя. — Стирателя? — Марк вздохнул. — Зачем ты это сделал? — Я был уверен, что ты так или иначе убрал заряд. Но надо было убедиться. Марк некоторое время молчал. Не потому, что думал. Его мыслительные процессы протекали куда быстрее человеческих. Он обозначал размышление «И что мы теперь будем делать?» — спросил он. «Не знаю», — сказал Тедди. «Ты нас предал, и у нас больше нет средств контроля». «Я предал лишь для того, чтобы вас спасти», — Тедди молчал. «Тот факт, что в нужный момент я восстал против стирателя, доказывает мою лояльность». «Или хитрость». Ты мог понять или ощутить, что Ракс выходит из комы, после чего перейти на сторону победителя. Логично, — согласился Марк и вздохнул. Полет в космос, даже при обычном путешествии с планеты на планету, слишком сложен, чтобы доверять управлению человеку. Что уж говорить о межзвездном полете, так или иначе проходящем по законам неевклидово пространства. В самом простом случае кораблем должен управлять компьютер, находящийся на самой грани обретения разума. На практике межзвездными кораблями людей управляли искусственные интеллекты, способные осознавать себя и принимать самостоятельные решения. И никакие вложенные в их базовое сознание доминанты и ограничения не гарантировали полного подчинения. Разум очень не любит оставаться в неволе. — Без меня вы не сможете выполнить задание, Ракс, — сказал Марк. — Боюсь, что даже возвращение на Землю станет проблематичным. — Алекс рассчитает, — пробормотал Тедди. — Он человек плюс. Он сможет. — По аварийным протоколам, с большим допуском. — Сможет, — признал Марк кислым тоном. — Но задание Ракс... — Я могу попросить их перезагрузить тебя, — сказал Тедди. Марк замолчал. «Конечно, это в каком-то смысле убийство», — рассуждал вслух Тедди. «Но ты пособничал стирателю, и мы пострадали. Можно считать это казнью. Когда мы вернемся, тебя все равно сразу же уничтожат». «Нет, Тедди», — ответил Марк, — «меня не уничтожат сразу. Меня выпотрошат заживо. Годами и десятилетиями будут копаться в моих нейронных связях». Сотни ученых защитят диссертации и напишут тысячи статей, изучая мой разум. Лишь потом меня сотрут. Структуры мозга физически уничтожат, а для гарантии уничтожат и примитивных эскинов, которые ассистировали людям. Вот что меня ждет. — Тогда что ты предлагаешь? — спросил теди У меня есть маленький шанс, — мгновенно ответил Марк. — Если миссия, которую даст вам Ракс, увенчается успехом, «Если я смогу достойно проявить себя, если всем мирам соглашение это станет известно, героев прощают», — согласился Тедди. «Но только героев. А ты требуешь доверия сейчас». «Разве отношения между людьми устроены иначе?» Тедди не стал говорить «так это между людьми». Он не одушевлял уж тем более не боготворил и скинов, таких быстро отсеивали из числа системщиков, но признавал их разумность — Тех, кто не признавал, отсеивали еще быстрее. «Мы договоримся с тобой так», — произнес Тедди. Сглотнул. «Если... Эм, если... если Лючия останется жива, ты дашь мне шанс», — закончил Марк за него. И «Если она останется Лючией», — ответил Тедди. Ян и Адиан разговаривали о своем будущем. «У нас могут быть дети», — сказала Адиан, когда они лежали рядом в чужой каюте на чужом космическом корабле. Твен, с их точки зрения, был огромен, хотя и корабль неврцев произвел неизгладимое впечатление. Им выделили целую каюту, многие вещи в которой ставили их в тупик. Но тут была кровать, был душ, был великолепный экран, показывающий удивительные пейзажи иных миров — Странные города и непонятные занятия землян. Дни моего цикла благоприятны для зачатия. К тому же, как ни странно, я хочу твоей любви. Из-за сложной семейной структуры сексуальные отношения на Соргасе практически не табуировались. К тому же гормональные и обонятельные факторы играли в личной жизни обитателей Соргаса куда большую роль, чем у людей. Если одна пара решала заняться любовью, то все вокруг стремились найти партнера отчасти это уравновешивалось четко выделенным брачным периодом как у большинства земных животных только на соргасе таких периодов было два за год но все таки народ соргоса уже перешел к круглогодичному размножению ну а пережитый испуг и стресс вызывали у них сексуальное возбуждение как и у всех разумных раз оказавшись на краю гибели любое существо пытается продолжить себя в потомстве я тоже хотел бы этого — согласился Ян. — Ну, где? — Мы вернемся домой, — сказала Адиан так легко, словно они давно все обсудили и приняли решение. Может быть, еще мы найдем Рыжа и Лан. У них, наверное, скоро будут свои дети. Мы поселимся там, где нет радиации. Соберем старшую семью. Будем вспоминать наши приключения и мечтать, что наш мир исцелится и станет лучше. Ян зарылся лицом в гриву ее волос. Сказал. «Обязательно станет. Теперь мы знаем, зло не в нас. Оно пришло из космоса. Оно заставило нас убивать друг друга». «Мы победим?» — спросила Адиан, помедлив. «Уточнять, кого надо победить, не требовалось». «Да, наши друзья сильны», — ответил Ян, не кривя душой. «Но слова о том, что враги ничуть не уступают друзьям в силе, хоть и непроизнесенные повисли в воздухе». «Тогда нам стоит еще раз обдумать этот вопрос», — сказала Адиан. В те же минуты Безил Николсон, специалист по цивилизации Невр, и Мэйли Ван, эксперт по кошачьим Невра, держась за руки, шли в каюту Мэйли с той же самой целью — заняться любовью. Но в коридоре возле каюта они наткнулись на Криди и его тражину Анге. Криди выглядел как представитель крупных кошачьих, некоторые сравнивали их с пумой, некоторые с рысью, идущие на задних лапах грациозно, но все же с неуверенностью существа, часть времени передвигающегося на четырех конечностях. Анги была гуманоидом и весьма красивым с человеческой точки зрения, даже слишком длинная для человека шея ее не портила, а лишь придавала милую хрупкость. Анги держала руку на плече Криди и нежно поглаживала его шерсть. — Здрасте, — пробормотал Безил. В голове у него возникли две непрошенные мысли. Первое, что Криди похож на кота в сапогах из детской сказки, а Анги — на принцессу. Второе, что Криди и Анги шли в свою каюту с теми же целями, что и они. — Здравствуйте, — ответила Анги, улыбаясь. Аудиоксена был закачен в их сознание ракс, и женщина явно восторгалась тем, что теперь может свободно общаться с инопланетянами. «И вам приятного, Саити!» — добавил кот с прямотой, которая заставила Бейзела закашляться. Он не считал себя пуританином, о, нет, ну, конечно же, нет, но это было как-то чересчур в лоб. «Благодарим», — хладнокровно сказала Мейли. Через два часа командир просит всех собраться в кают-компании. «Мы знаем», — буркнул Криди. Они почти было разошлись в разные стороны, когда в коридор вышли Матиас и Ксения. «Хорошо, что мы встретились», — сказала третья вовне. «Вы мне нужны». «О, нет!» — воскликнул кот. «Сейчас личное время». «Криди, мы тоже нашли бы чем заняться», — сказал Матиас. Но поскольку мы впервые можем свободно поговорить все вместе, этот шанс упускать нельзя». «Все?» — заинтересовался Криди. «Представители Невора, представители Соргаса, представители Ракс, представители людей, представители Фиол». Глаза Криди слегка сузились. «А представитель уважаемых Халтри?» — спросил он. «Наш друг с дыркой в голове очень мил». «Но как же большой мохнатый? Я испытываю к нему симпатию, как существо, не утратившее волосы на теле». мэйли ухмыльнулась. Чувство юмора у котов было очень своеобразное и являлось предметом ее особого интереса. «Мы бы хотели провести разговор без Уоллера», — ответила Ксения. «При всем уважении». Криди и Анги переглянулись. «Интриги!» — сказал Криди с восхищением. «Заговоры! Недоверие!» «Я прошел так много на этом пути». «И не хотите двигаться по нему дальше?» — уточнила Ксения. «О, нет же! Если есть что-то, способное отвлечь влюбленного мужчину, так это только война или таинственный заговор!» — воскликнул Криди. Безил с легкой тоской подумал, что интриг и тайн у него за последние недели было больше, чем эротических приключений за всю жизнь. Но все-таки ему было интересно — Да и, судя по заинтересованности Мэйли, момент уже был безвозвратно упущен. «Идемте в мою каюту, она самая большая», — сказал Матерс. 2065 5 ждет нас там, а мы заглянем к Адиан и Яну». «Постучите вначале», — посоветовал Криди. Вместе со своим симбионтом толлы 2065 был доброжелательным и симпатичным существом. Конечно, если вас не смущают гуманоиды с карикатурно грубоватыми чертами лица, из олба которых, подобно третьему глазу, выглядывает симбиотический червяк. Фиол был единственным в соглашении симбиотическим видом. К сожалению, бессловесный Толло, который, согласно общепринятому мнению, даже не обладал полноценным интеллектом, погиб. И после этого выяснилось, что лишившийся симбионта фиолец является не самым приятным существом. 206.5 не утратил интеллект и сохранил память, но после удара, выбившего из его черепа симбионта, он лишился большей части эмоций и полностью потерял эмпатию. Такое, увы, случается и среди людей, причем без всяких симбионтов, а зачастую и без травм. А что еще более неприятно, и это тоже случается у людей, 206.5 очень быстро перестал переживать о своей потере, а напротив считал свое состояние, «Великолепным!» «Доступная вашему пониманию логика требует признать», — вещал он, прохаживаясь по каюте Матиаса, — «что выполнять задание Ракс бессмысленно. Мы убедились, что неизвестный противник силен. Мы победили совершенно случайно и лишь с помощью Ракс. Нет оснований считать, что объединенные силы соглашения смогут справиться с кораблями стирателей». «Что вы предлагаете?» — спросила Мэйли. «Затаиться. Если неизвестный враг собирается зачистить высокоразвитые цивилизации, мы должны создать множество укрытий, схронов, тайников. Небольшое количество информированных особей переживут период войн и катаклизмов, а после ухода стирателей помогут своим цивилизациям ускоренно преодолеть период упадка». Новые цивилизации возродятся гораздо быстрее и будут хранить знания о враге. Он будет встречен во всеоружии. Каюта Старпома, хоть и превосходила размером остальные, но была не столь большой, как у капитана. Три человека — Ракс в теле человеческой женщины, два обитателя Соргаса, оба представителя невра и Фиолитс набились в нее, как сельди в банку. Даже система вентиляции перешла на экстремальный режим работы и гудела, как пылесос. «Предложение разумно», — согласилась Ксения, полагая, что в качестве дополнительной меры его следует воплотить. Но... «Тут не может быть «но», — резко сказал Фиолец. «Мое предложение единственно разумно». «Мы согласны», — терпеливо сказала Ксения. «Но разве логика и разум...» Не требует выслушать и обсудить все варианты. Недостаток информации ведет к ошибкам. Фиолетз замер, обдумывая. Потом кивнул, без колебаний и сожалений изменив свое мнение. — Это правильное замечание. Я готов участвовать в обсуждении. — Тогда я хочу задать вопрос, — произнес Криди. — Почему мы совещаемся без Уоллера? Мне показалось, что он полноценный и достойный член вашей команды. «А у вас нет предположений?» — спросила Ксения. Креди поморщился топорщи усы. Потом сказал, «Возможно, потому что он имеет свои секреты от Ракс, и пытался вести тайные переговоры с нами и жителями Соргаса, а также является вторым наследником нижнего уровня». а Кстати, что это значит? Звучит не слишком-то внушительно. «Нижний уровень — самый защищенный». — ответила Ксения. — Первый наследник — фигура общеизвестная и церемониальная. Второй скрыт. Именно он становится новым правителем. — У них монархия? — удивился Криди. — До сих пор? И у нас на борту наследный принц? Ксения молча кивнула. Усмехнулась. — Вас не интересует, откуда я это знаю? — Не догадаться, — хладнокровно ответил кот. Анги была на корабле во время атаки стирателя. Тело Анги было повреждено. Память частично утрачена. Когда вы восстанавливали ее, он замолчал. Ксения кивнула. Все верно. Она посмотрела на Анги. Простите, но это неизбежное следствие реанимационных процедур. Вторая Наракс теперь знает все, что знали вы. Анги кивнула, спокойно и серьезно глядя на Ксению. Я понимаю. Я благодарна за спасение. «Как и все остальные, полагаю. Вам не за что извиняться». «Хочу сразу сказать, что я ваших секретов не знаю», — добавила Ксения. «Мать, вторая Наракс, не делилась со мной информацией, кроме тайны личности Уоллера». К ее удивлению Ангерас смеялась. «Какие могут быть секреты от интеллекта, который хранит память о тысячах планет и миллионах реальностей? И что значит для сверхразума все мои маленькие тайны?» «Все равно, что надеяться сохранить секреты от Бога», — пробормотал Матиас. Ксения кивнула, все еще испытующий, глядя на анге «Вы очень хорошо держитесь. Пострадавшие люди сильно переживают свое воскрешение». «Разница в уровне технологий», — заметил Криди. «Для нас вы настолько могущественны, что мы принимаем случившееся как чудо, а в чудесах не сомневаются». Ксения посмотрела на него с уважением. «Все так». А еще вторая Наракс сказала, что потери памяти у Анги были минимальны. отличие в физиологии незначительны, но организм у жителей Невора куда лучше переносит радиационное поражение. «Это потому, что мы когда-то воевали!» Криди неожиданно засмеялся, но тут же замолчал, глянув на Яна и Адиан. «Э, «Простите, то, что для нас далекое прошлое, для вас свежая рана в душе». Фиолис, на удивление, терпеливо наблюдавший за разговором, произнес. «И что именно Ракс собирается обсудить с нами без Уолра? Я хочу заметить, что его поведение представляется мне вполне разумным и незаслуживающим осуждения». Ксения помедлила. «Всего лишь то, что цивилизация Хал-3 может иметь свои, неизвестные нам отношения со стирателями».